Хотя речь и была обращена к чашке какого-то, Николай Терёхин понял намёк. Революция в России и была совершена для того, чтобы дать новую жизнь всем бедным, обездоленным. Мы большевики исходим из того принципа, что трудовой народ сам должен распоряжаться плодами своего труда. Но я слышал, кашлянул Амундсен, что большевики отрицают собственность. Терёхин усмехнулся. Мы не отрицаем личные собственности для человека в разумных пределах, для обеспечения достойной жизни ему самому и его семье. Но мы категорически против собственности, которая дает владельцу нетрудовые доходы и позволяет эксплуатировать бедняка». Амундсен внимательно выслушал Терехина и с достоинством сказал «Должен заметить, господин Терехин, что мой вопрос вызван чистым любопытством». наша экспедиция ни в коем случае не собирается вмешиваться в ваши внутренние дела или каким-то образом влиять на ход событий в сдешних краях единственное в чём мы нуждаемся это в содействии в выполнении задач нашей экспедиции которые полностью согласуются с историческими целями всего человечества В случае удачи нашего предприятия мы бы разрешили две географические задачи: совершение кругосветного путешествия по ледовитому океану и достижение северного полюса с помощью ледового дрейфа на вмёрзшем в лёд экспедиционном судне. Наш корабль построен специально для этого. Лично я и все члены нашей экспедиции рады будут видеть вас у нас в гостях. Алонкин переводил слово в слово, стараясь быть предельно точным. Одновременно он с любопытством всматривался в Николая Тереховина и Алексея Першина. Эти совсем ещё молодые люди были русскими и по внешности, и по своему поведению, и в то же время в их облике было что-то новое, ранее невиданное им. особенно поразительно было с какой свободой и убеждённостью терёхин говорил от имени всей российской республики произнося слова за которые как хорошо помнил генадий алонкин ещё совсем недавно царские жандармы сажали в тюрьму отправляли в ссылку мы принимаем к сведению ваше заверение господин амундсен ответил терёхин Советская республика в скором времени начнёт собственные исследования Арктики, особенно берегов нашей родины. О, в таком случае мы с удовольствием поделимся тем опытом и сведениями, которые будут получены по завершению экспедиции, с готовностью предложил Амундсен. Я передам ваши слова научным учреждениям нашей республики, ответил Терёхин. Простите, господин Терёхин, — продолжал Амунсен. — Не слыхали ли вы о таком человеке, как господин Вилькицкий? — Я с ним лично не знаком, — ответил Терехин, — но имя мне известно. Вы хотели что-нибудь ему передать? — Да, но как это сделать? — с сомнением произнес Амунсен. — Как мы выяснили, ближайшая радиостанция, находившаяся в Средней Колымске, бездействует и вряд ли может быть пущена в ход в ближайшее время. — Да. В Новоморинский радио есть, сказал Тёрёхин. Кстати, там работает ваш соплеменник, Лампе. Очень знающий специалист. Он наладил связь не только с Петропавловском, но и с некоторыми американскими станциями. Прекрасные новости, обрадованно воскликнул Амунсен. Вы представить себе не можете, каково чувствовать себя оторванными от цивилизованного мира на протяжении более чем года. Я вас понимаю. усмехнулся в ответ терёхин